Глава 20. Тьма и солнце. 1. Спустившаяся с небес мгла застала пароход в мраморном море. Из-за тёмных, будто вымазанных воксой облаков ночь пришла раньше обычного. Резко упал барометр, заморосил мелкой дождь, нежданный ветер загудел в мачтах. И корабль закачало точно детский аттракцион в Воронцовской роще. И даже удивительный голос Анастасии Вяльцевой не смог спасти слушателей от морской болезни. Пассажирам для успокоения давали бром и гидрат хлорал. Ордашев проводил жену в каюту, а сам решил подняться на палубу, чтобы полюбоваться стихией. Из трубы вылетали Мириады искр, и казалось, что где-то там внизу кипят страшные адовые котлы для грешников и грешниц, и будто мир преисподний зловещим призраком овладел морем, грозясь уничтожить беззащитных людей. А как же умирать-то без священника? Ведь и не покаешься перед смертью. Клим Пателеич обернулся, Рядом с перекошенным от страха лицом стоял Лепорелов. Он часто крестился правой рукой, а левой крепко держался за поручень. — Ну что вы, Елизар Матвеич, все обойдется. К утру шторм стихнет. Пойдемте, а то промокнете. — Неспроста все это, Клим Пантелеич. Ходит Смертушка за мной по пятам. Никак не угомонится окаянная. Ведь не Лиидора должны были убить, а меня. Стукнул себя кулаком в грудь учитель и отступил назад, спрятавшись от летящей с неба воды. А вас-то за что? Да за грехи мои тяжкие. Одному вам поведаю. Случилось это еще в девяносто шестом году. Был тогда я молод. влюбчив и горяч. Батюшка мой, известный в Ставрополе купец, дал он мне деньжат для коммерции. Вот и решили мы с компаньоном шорную лавку открыть. Думали, пойдёт торговля, прибыток получим, а там глядишь, и магазин солидный заимеем. Поначалу так всё и складывалось, только в один прекрасный день надумал дружок мой жениться. «Ну, я знамодел, а шафером у него на свадьбе собирался быть. Но как только увидел его невесту, так и остолбенел. Красавица, каких свет не видывал! Вот и наполнился я грешной черной завистью к нему. К бабкам разным ходил, к колдуньям, чтобы они Агафью ко мне приворожили. Проку от этих визитов не было, но ссоры в их семье стали возникать все чаще». а через два месяца удалось нам с Ермолаем почти за бесценок купить несколько вазов сыромятной кожи. Доверил я ему продать весь товар на ярмарке в Екатеринодаре. Возвращался он оттуда с огромными деньжищами, да такими, что нам и не снились. По дороге не удержался парень и подобрал одну расфранченную даму, А позже она попросила взять вроде бы случайно оказавшевася на их пути её знакомого. Слово за слово разговорились. Путь до Ставрополя не близкий, вот дамочка и предложила от скуки в картошки перекинуться. Не заметил ярмалаша, как без копейки остался, а кучер тоже оказался из их шайки. А потом выбросили они обобранного пассажира на пыльную дорогу. Через несколько дней на парничек появился у меня. Так молы так прохарчился я. А должок верну, не сомневайся, только вот когда не знаю. А меня-то обида аж затрясло. И жду, думаю, какие рацеи развёл. А на что мне теперь товар закупать? Выходит опять к кредителю на поклоны идти. Деньги мои растранжирил, а домой сейчас явится Молодая жена ему борщ подаст за чарку нальёт, а потом погасят лампу, задёрнут занавесочки и давай тешиться. И знаете, Клим Пантелейевич, такая меня обида взяла, что я всё ему высказал. Деньги мои, говорю, ты не уберёг по причине собственной жадности, потому что за лёгким барышём погнался. Так что будь добр, к утру принеси всю мою долю, а не выполнишь моё требование, Пойду в полицию. А уж там они разберутся, где правда, а где ложь. А что, если ты всю эту историю выдумал, а выручку присвоил? Но потом я поразмыслил и сказал: "Но я же ли хочу, чтобы я растрату тебе простил? То пусть огаф я сегодня ко мне в опочивальню наведается, свечу задуть, а утром встретишь я вместе с моей распиской, где я отпишу, что никаких долгов передо мной у тебя". не имеется. От неожиданного моего предложения он поначалу опешил, а потом как выскочил из комнаты, да как хлопнул дверью, что образа на пол чуть не слетели. А как стемнело, пришла она. Не буду рассказывать, каким счастливым человеком я чувствовал себя в ту короткую летнюю ночь, не успело солнышко взойти, Как я Агафьюшке предложение сделал, а она заплакала в ответ и нежно меня поцеловала в щеку. «Спасибо, — говорит тебе Елизарушка, — за доброту твою и ласку. Расписку-то я, как и обещал, отписал. Только через два дня нашли ее мертвой под яблонькой в их же собственном саду. По подозрению в убийстве арестовали Ермолая». Дом обыскали, сперва ничего не обнаружили. Окинулись в погреб, там нож окровавленный. На суде он во всем сознался, но поклялся, что рано или поздно меня убьет. Мол, не он, а я в ее смерти виноват. Дали ему тогда четырнадцать лет каторги и в кандалах в Сибирь отправили. А я торговлю бросил и в студенты подался. Меня с детства к наукам тянуло. Да и гимназию я в своё время с отличием окончил. Но каждый год, когда возвращался на кации домой, ноги сами несли меня на Даниловское кладбище к Агафьиной могиле. Кроме меня за ней следить-то никому было. Бабка её в тот же год померла от горя, а родителей холерный мор давным-давно забрал. Получается, что ее муж должен в этом году освободиться. В том-то и дело, я сердцем чую Ермолай где-то здесь, среди паломников. Вот и хляби небесные разверзлись, только не смыть им грех с души моей. А вы могли бы его узнать? Да подлинно не уверен. Четырнадцать годков срок немалый, а каторга людей иногда так мнет, Что и матушка мимо сына пройдёт, не оглянется. Да, ничего не скажешь, печальная история. Только паспорт заграничный бывшему сидельцу не выдадут, а новый выправить немалых денег стоит. Хотя, усомнился адвокат, в наше время всякое возможно. Вот и я про то горестно вздохнул Лепарелов. Спасибо, что предупредили. Елизар Матвеевич, уверен, что эта информация поможет найти убийцу Завесова. А вы тоже считаете, что преступник среди нас? Робко осведомился учитель. Возможно. Кстати, насколько я помню, вы ведь вместе с Лиедором Макарычем в подземелье спускались. Да. Я об этом в турецком участке уже рассказывал. Завесов был рядом со мной. А потом вдруг исчез. А почему вы меня об этом спрашиваете? Неужто вы думаете, что это я его зарезал? возмутился мужчина, и от волнения на его лице выступили крупные капли пота. Ну почему только вы? Нет. Вас я подозреваю не больше, чем всех остальных. Спасибо, успокоили. А то недавно господин Осташкин учинил мне форменный допрос. Так я не выдержал, поднялся и ушёл. А вы, Клим Пантелеич, не стесняйтесь. Спрашивайте, если что. Благодарю. Но сейчас, пожалуй, лучше всего попытаться заснуть. Да с Бог к утру распогодится. Да-да, спокойной ночи. Собеседники проследовали по длинному коридору и скрылись за своими дверьми. Но вскоре послышались тихие, крадущиеся шаги И тёмный мужской силуэт направился к пустующей каюте Завесова. Справившись с замком, он проник внутрь. Минут через 5 туда же вошла женщина.